Однажды случилось так, что ко двору отца Перлипаты съехалось множество славных королей и очаровательных принцев. Время проводили пышно и весело в турнирах, спектаклях и придворных балах. Чтобы хорошенько показать, что у него нет недостатка в золоте-серебре, король решил не жалеть своей казны и устроить штурм, что-нибудь необыкновенное. Как раз в это время главный управляющий придворной кухней секретно доложил ему, что придворный астроном находит время благоприятным для убоя свиней. Король решил угостить гостей роскошной колбасой сел в карету и поехал лично приглашать всех королей и принцев, прося их запросто на ложку супа, готовясь сделать им приятный сюрприз. Он очень ласково сказал королеве, — Ты ведь знаешь, милая, как я люблю колбасу! Королева отлично знала, что он хочет этим сказать. Он хотел, чтобы она сама, как это уже и раньше бывало, занялась полезным делом изготовления колбас. Придворному казначею тотчас же было приказано отослать на кухню большой золотой котел и серебряные кастрюли для варки колбас. Огонь развели дровами из сандалового дерева, Королева подвязала свой камчатный кухонный фартук, и скоро из котла понеслось снежное благоухание колбасного навара. Этот приятный запах прошел даже в зал государственного совета. Охваченный внутренним волнением король дольше не мог сдержаться. «Извините, господа, на одну минутку!» — сказал он и побежал в кухню. Там он обнял королеву, помешал немножко в котле своим золотым скипетром и тогда уже с облегченным сердцем вернулся в совет. Вот наступила важная минута, когда надо было резать сало на куски и поджаривать их на серебряных вертелах. Все фрейлины отошли в сторону, так как королева из чувства верной привязанности и уважения к своему царственному супругу хотела сама заняться этим делом. — И вот только сало начало поджариваться, — раздался пискливый тоненький голосок. — Сестрица, дай мне сальца, ведь я королева и хочу полакомиться, дай мне сальца. Королева знала, что это говорит старая мышиха. Она уже много лет жила в королевском дворце и утверждала, что находится в родстве с королевской фамилией, и что сама она королева в мышином царстве и есть у нее полный придворный штат. Хотя королева и не считала мышиху ни сестрой, ни королевой, но как добрая и сердечная женщина Она с удовольствием позволяла ей полакомиться в праздничные дни. Поэтому она и воскликнула. «Пожалуйте сюда, госпожа Мышиха, попробуйте-ка моего сала». Госпожа Мышиха тотчас же проворно и весело подпрыгнула, вскочила на плиту и ловко стала подхватывать своими маленькими лапками кусочки сала, которые ей бросала королева. Но тут... Выскочили все дядюшки и тетушки, мышихи, а также и семь ее сыновей, никуда не в бездельников. Все они бросились на сало, и испуганная королева ничего не могла с ними поделать. К счастью, подбежала обер-гофмейстерша и разогнала она Зойлева гостей, так что немного сало все-таки уцелело. Был призван придворный математик, и по его указаниям сало очень искусно было распределено на все колбасы.